Глава 5. Откуда берутся маги? Примерно на двадцатой ложке у тарелки показалось дно, украшенное приятным рисунком с какими-то пастушками на лугу. И я внезапно сообразила, что кушаю в гордом одиночестве. Более того, второй порции мне наблюдалось ни на подносе, ни где-то ещё. А вы есть не будете? спросила впервые, подняв глаза на собеседника. Сомнительно, конечно, что нам полагалась одна тарелка на двоих, но мало ли? Нет, благодарю. Я уже перекусил. И в голову тут же полезли всевозможные подозрения, связанные с ядами, с натворным и иными веществами, лишающими воли, жизни или сознания. Аппетит как рукой сняло. Почему он сидит здесь и ухаживает за больной гостьей? Ждёт, когда я свалюсь? Или, что вероятнее, наброшусь на него, снидаемая неземной страстью? Я думал, у вас возникнут какие-нибудь вопросы, потому не стал полагаться на слуг. В словно прочитав мои мысли, поведал блондин. А может, действительно прочитал? Мало ли на что способны местные экстрасенсы. У вас ведь есть вопросы, не так ли? Убрав тарелку, мягко улыбнулся мужчина. О да, их было много, очень много, но половину из них, если не больше, я никогда не рискнула бы задать вслух. Как вас зовут? Выбрала самый нейтральный. А то общаемся полдня познакомиться так и не удосужились. Ой, простите, суетливо подскочил блондин, совсем замотался и забыл представиться. Привык, что люди знают меня в лицо. Значит, он был не только красив, но и известен. Удачно я попала или наоборот. Лорд Тайр к вашим услугам. И мужчина элегантно поклонился. Можно просто Тайр А ваше имя? Кэт. Да, именно такое сокращение без каких-либо титулов и фамилий. Не сиродкой же называться. Очень рад. Расплылся в искренней улыбке блондин. И замолчал, выжидающе уставившись на меня. А я окончательно растерялась. Спросить, что будет со мной дальше? Глупо. Вряд ли он ответит так, как мне хочется. Скорее скажет «посмотрим». Уточнить, зачем я ему сдалась? Тоже не самый умный вариант, соврет и глазом не моргнет. Разобраться в причинах моего перемещения он, скорее всего, не сможет. К магии я не имела никакого отношения. История чужого мира показалась мне слишком глобальным предметом, а затрагивать личные темы – не было желания. Подобные вопросы подразумевают взаимность. Я же не любила вспоминать о своём нелёгком прошлом. Простите, но я не знаю, о чём спросить. Спустя бесконечную минуту тишины, обранила я: Нет, конечно, никто не мешал мне подумать ещё немного, потянуть время, но на улицу давно опустилась ночь. и задерживать уставшего собеседника с каждой секундой становилось все более неловко. — Ваше замешательство мне понятно, — отстраненно откликнулся Тайер. — На вас столько всего свалилось. Трудно, наверное, прийти в себя, а уж разобраться и подавно. Точно подмечено. — А расскажите что-нибудь, — вдруг нашлась я, — что хотите? Не зря же он сидел тут всё это время. Если честно, именно это я и хотел предложить, усмехнулся блондин. Раскрыть один секрет, который поможет вам вновь ощутить под ногами твёрдую землю. Собственно, я изначально собирался его рассказать, просто рассчитывал представить всё в виде живого диалога. Не люблю лекции. Я постараюсь не молчать. пообещала, изнывая от любопытства. Последовала небольшая пауза. «Вы не гадали, кто перенес вас в другой мир?» Собравшись с силами, выпалил Тайер. И я почувствовала укол злости. Так и думала, что все было подстроено. «Кто?» — спросила глухо. «Вы сами». Миг... И раздражение сменилось глубоким шоком. Не знаю, в какую беду вы попали, но там вам явно грозила смертельная опасность, невозмутимо продолжал вещать блондин. Это активизировало скрытые ресурсы, направив их на ваше спасение. Он говорил, а я никак не могла поверить. У меня есть паранормальные способности? Где же они прятались всю жизнь? Почему не проявили себя раньше? Я ведь не первый раз оказывалась в безвыходных ситуациях. У нас подобное называют спонтанной магией. Мощнейший выброс энергии, спровоцированный непреодолимым стремлением к чему-либо. Получается, меня перенесло обычное желание Не очень вежливо прервала собеседника. "Но я же обещала участвовать". "Именно так", подтвердил Тайер, окончательно меня запутов. Как и все сироты, я постоянно чего-то хотела. Порой безумно сильно, но результат чаще всего был не лучше, чем у других, а то и хуже. Ведь семью я так и не обрела. Вся магия основывается на желаниях. Глядя в огонь, заметил блондин. Однако сначала необходимо научиться правильно ими управлять, а уже потом дозированно направлять силу, чтобы получить нужный эффект. Вот оно как. Хитра. Обычно перемещение между мирами либо невозможно, либо заканчивается плачевно. Для успеха должно совпасть слишком много разных факторов, в том числе касающиеся количества энергии. Её тоже необходимо немало. Не каждый мак обладает подобным запасом сил. Здесь мужчина ненадолго прервался, но посыл был понятен без слов. Мне повезло оказаться ценной птицей высокого полёта, потому что никакой слабости после переноса я не чувствовала. Вон, даже сбежать пыталась и активно. Информация не радовала. Значит, меня непременно захотят приручить, дабы потом использовать в своих целях. Уж не ради этого вокруг так старательно крутился таер, обрабатывал. Нет, вряд ли. Он не дурак, чтобы практически напрямую говорить о своих планах. Или мне стоит считать это попыткой втереться в доверие? Как же всё сложно. А телепортация, о которой вы упоминали сегодня, Решив проверить намерение собеседника, строго посмотрела на блондина. Она тоже не всем доступна. От его реакции зависел мой вывод. «Конечно!» — без малейшей заминки кивнул мужчина. «Я, например, досконально изучив теорию, перемещаться так и не научился. А вы вполне можете освоить одно из самых энергозатратных заклинаний». когда станете опытной магичкой. Его искренний ответ меня успокоил. Хотя от последнего слова аж передёрнуло: "Кем?" переспросила, скривившись. "Магичкой", терпеливо повторил Тайер. "Так называют магов женского пола". "Какой ужас!" невольно сорвалось с языка. "Почему?" растерялся блондин. Внятных оправданий не нашлось. Не говорить же, что подобное сокращение ассоциировалось у меня с пренебрежительным отношением к выбранной профессии. Русичка, физичка, математичка так школьники называли моих любимых преподавателей, с которыми я проводила почти всё свободное время после гибели родителей. Лишь бы не торчать в приюте, Наверное, за это ребята меня и ненавидели, поэтому и презирали, измываясь при каждом удачном случае. Из зависти к настоящему, а не к утерянному прошлому. Но я не злилась, с десяти лет понимая куда больше, чем должна девочка в столь юном возрасте. Такова цена раннего взросления. Просто не нравится, помедлив, пожала плечами. А другие варианты есть? волшебники и волшебницы. Несколько устаревшая версия. Вот, это мне подходит, улыбнулась. Хотя звучало как-то по-детски. Существует ещё, так сказать, противоположный лагерь с некромантами или по-старому колдунами, добавил собеседник. Колдунья тоже звучала очень даже ничего, но тьма меня совершенно не привлекала. А понятие ведьмы вспомнила очередное название из книг. Это третья сторона, не доучившиеся или переоценившие свои силы. Их не очень уважают. Нет, такое мне тоже не подходило. Тогда остановимся на волшебнице, можно? Расплывшись в улыбке, Тайер согласно кивнул и решительно встал. Думаю, на сегодня новостей хватит. Надеюсь, я затронул хоть одну интересующую вас тему. Погодите. Я торопливо подалась вперёд. Ещё вопрос последний. Как и где обучаются маги? Догадливо прищурился блондин. Удивительно проницательный мужчина. По достижении определённого уровня маги берут себе учеников. Не дожидаясь подтверждения, сообщил Тайр: "Если чувствуют готовность". Пояснений не требовалось. "Что ж, такой расклад меня вполне устраивал", спасибо, выдохнула я. Поклонившись, блондин направился к выходу, а я блаженно откинулась на подушке. Волшебница, фея несущая добро и красивый учитель Мак рядом. Похоже, наивные мечты становятся реальностью. Ради такого стоило и обгореть.